Глава шестнадцатая. Оставив вещи, мы поспешили убраться. Но я решила, что этого так не оставлю. Пойду жаловаться. Марцеусу. Вот прямо как только увижу его, все расскажу. Пусть поговорит с ректором, а тот устроит взбучку коменданту. И вообще, как посмел этот гномий выползень нас так обмануть? Где мои обещанные апартаменты? На этой мысли я даже споткнулась стоило только чему-то пойти не так, как запланировали, и я уже побегу плакаться Марциусу в жилетку. А что же дальше? Я бедничать каждый раз, как кто-то косо посмотрит или не дай бог ложки супа мне не дают. А как же я собираюсь учиться на боевом факультете? Там же в запале тренировки могут и по голове каким-нибудь заклинанием долбануть. И вообще. Я же теперь парень для всех, и отношение ко мне будет соответствующее. «А если оно мне не понравится, что тогда?» От сумбурных мыслей, что перекрикивали друг друга, я даже растерялась немного. Во мне будто спорили два моих «я». Одно — родное, привычное, оно хотело сейчас же все бросить и идти писать кляузу на имя ректора. Мол, так и так, непорядок у вас тут, батенька, и чёртю что в вашей академии творится. Второе же, более уверенное в себе и степенное — Утверждала, что нажаловаться можно всегда. Но буду ли я себя уважать, если спасую перед первой же трудностью? Ах, не дали элитные апартаменты. Плак-плак. Может, сразу вещи собрать и помахать Академией ручкой? Вернуться с Марцосом в лес и сидеть там, носа не показывать. А то, мало ли, вдруг кто-то обидит. Я не знала, кого из них слушать. В конце концов, мысленно закричала. «Так, хватит, я вас поняла. Жалобу отложим на неопределённое время». Уже тише добавила. «Может, выходка коменданта будет нам на руку? все таки фей парень неплохой. Да и этот...» Вспомнила ряжку с кольцом в носу и поморщилась. «В общем, будем действовать по обстоятельствам». Хармс странно взглянул на меня. «Что?» «Ты идёшь и головой киваешь». «А, не обращай внимания. Я махнула рукой. У меня так бывает. Не рассказывать же ему, что я сама с собой начала разговаривать. Да, помню, во многих книгах встречалось такое. У героини вдруг просыпался вредный внутренний голос. У меня их теперь целых два. Но другим об этом лучше не знать». С Марциусом, как и договаривались, встретились у главного входа. Но «Ну, как устроились на новом месте, как обстановка?» — поинтересовался старик. «Отлично, нам все выдали, мы всем довольны», — лаконично ответила я. Я старательно изобразила на лице счастье и незаметно толкнула локтем Хармса. Тот усиленно закивал болванчиком, подтверждая мои слова. Марциус больше не расспрашивал. Только ненадолго задержал на мне задумчивый взгляд. Я поскорее перевела разговор на тесты. Как оказалось, заранее никто не знает, как они будут проходить. Известно только, что на них выясняют уровень магии и способности абитуриента. И именно на тестах окончательно определяют, на какой факультет идти. «У меня от волнения потели ладошки». Я чувствовала, как магия Феникса клокочет внутри, словно раскаленная лава. Ей было тесно, она хотела свободы, но что-то сдерживало ее. Я не знала, смогу ли справиться с ней. Но я должна попытаться. Должна. Марциус в меня верит. Он даже не стал дожидаться окончания тестов, потащил нас на рынок покупать все нужные вещи. Постельное белье и форму нам выдали в общежитии. А вот туалетные принадлежности, бумагу, чернила и самые обыкновенные перьевые ручки пришлось покупать за свой счет, Точнее, за счет Марцеуса. Как оказалось, ручки-самописки типа ректорской не по карману бедным студентам. Закупившись всем необходимым, повернули назад. Вещи плыли за нами, уложенные футляры и пакеты. Это освобождало руки и ощутимо сохраняло силы. Не представляю, как бы мы все это тащили до академии. Хотя во всем этом был один жирный минус такая доставка недешево стоила. Но я уже пообещала себе, что отдам Марциусу все до копейки. По пути с рынка Марциус зазвал нас в трактир перекусить. Я не стала отказываться, неизвестно еще, когда нам придется ужинать сегодня. А мне после всех метаний и нервотрепок жутко хотелось есть. Ты прости, злата, Не могу я больше в столице задерживаться, произнес Марциус за столом. Я должен сегодня же отправиться обратно. Я знала, что старик не будет вечно опекать нас, но почувствовала грусть и сожаление от расставания. А еще страх. За эти дни я успела прикипеть к Марцусу душой, в которую уже проникли холодком сомнения. А справлюсь ли одна без посторонней помощи? Ведь все это время я чувствовала поддержку умного и доброго старика. Он первый, кто помог мне в этом мире, утешил, направил. Вся поездка до столицы благодаря ему казалась приключением. Но я посмотрела на Хармса и поняла, что не стоит бояться. Друг рядом... Совсем недавно он вот так же чувствовал себя одиноко, лишившись привычного уклада жизни. Сейчас я еще острее ощутила, как ему было тяжело, но нужно двигаться дальше, не оглядываться назад и верить, что все получится. Мы уже в академии, есть крыша над головой, есть все необходимое к учебе. Конечно, во многом благодаря профессору, но теперь настал час проститься с ним и действовать самой. Я должна показать, на что способна, и терять решимость мне никак нельзя. Еле мы молча, ценя последнее совместно проведенное время. Каждый из нас был погружен в свои мысли, но при этом я чувствовала единение, родство между нашими душами». Мы сблизились благодаря трудностям и тем событиям, что встали у нас на пути. Выйдя из таверны, Марциус вложил в мою ладонь мешочек с монетами. Мы тепло обнялись. Я не хотела принимать деньги. Профессор и так сделал многое для меня и Хармса. Но старик настоял, сказал, что они нам нужнее. Мы проводили Марциуса до окраины рынка, где он нанял деревенский транспорт за три медных монеты. Пожелали ему счастливого пути и долго смотрели вслед скрипучей телеге, пока она не скрылась из виду. Только тогда я почувствовала, что изо всех сил сжимаю подаренный мешочек и разжала онемевшие пальцы. Пойдем, обратилась я к застывшему на месте Хармсу. Ему тоже было нелегко. Они неплохо поладили, анимак и полукровка — Но как бы ни было тяжело на душе от расставания с профессором, мне не хотелось это показывать. Я толкнула Хармса и, улыбнувшись, подмигнула. «Не прорвемся". Мы удачно успели на дилижанс, влетели в последнюю секунду перед отправлением, и он без всяких происшествий доставил нас до ворот Академии. «Почему ты ему не сказала?» — проворчал Хармс, едва мы вошли подарку. Я зашипела и толкнула его. «Тихо ты, обращайся ко мне как к парню, тут полно лишних ушей». «А не сказал, потому что хватит уже ему с нами нянчиться. Неужели ты не понял?» «Чего не понял?» Он поднял на меня обескураженный взгляд. «Пришлось объяснить». Я не хочу из-за каждой ерунды бегать к Марциусу или ректору и жаловаться. Это привлечет к нам ненужное внимание. Какой из меня парень, если я ябедничать начну? Пора учиться самим отвечать за свою жизнь и ставить на место обидчиков. Учитывая, что на самом деле я девушка, да еще физически не сильна, это будет очень непросто. Но ничего, смелость города берет как говорил мой папа. Хармс опустил голову, принимая мои слова на свой счет. А я сама удивилась тому, что сказала. «Откуда во мне такая решительность?» Никогда особой смелостью не отличалась, а тут говорила от сердца и действительно думала то, что говорю. Неужели этот мир меня изменил? Или, может, я просто взрослею? И вот еще что озвучила свои мысли. «Нам нужно найти работу. Любую. Главное, чтобы за нее платили. Мне не хочется тратить деньги профессоры. Пусть лежат на крайний случай». Харм скивнул, соглашаясь. «Едва мы оказались на территории академии, как тут же рядом со мной возник Пашка и закурлыкал, как ни в чем не бывало. Надо сказать, что в город он с нами не ходил, и это меня немного напрягло». Просто исчез, когда мы с Марцусом покинули академию. Сначала я думала, что он стал невидимым, но нет, он испарился бесследно. И где был все это время, известно ему одному. Пашка, я не сдержала эмоции. Куда ты пропал? Ведь судя по довольному прищуру, мой питомец был в полном порядке. Ладно, потом разберемся, куда он постоянно сбегает. Главное, чтобы не съел кого-нибудь, пока меня рядом нет. Я ведь за него поручилась. Комната встретила нас тишиной. Не было ни орка, ни фея, но не успели мы застелить кровати и разложить вещи, как скрипнула дверь. Хармс тут же подобрался и жал кулаки. Я застыла с тощей подушкой в руках, которую безуспешно пыталась засунуть в узкую наволочку. Мало ли, кто там заявился. А вдруг это Брилл нас отыскал и сейчас потребует мести? Но это оказался всего лишь Тимьян. От облегчения я рухнула попой на постели. Кровать издала жуткий стон. «Привет!» Фея лучезарно улыбнулся и окинул понимающим взглядом наши вытянутые лица. «Вернулись уже? Через десять минут будет ужин. Я за вами пришел. «А тот где?» — я кивнула в сторону четвертой кровати. «Кто? Ик? Он со своими?» Тим неопределенно махнул рукой, направляясь к Альфину. Тот в царственной позе сфинкса лежал на столе. Филейная часть малыша свисала с краю. «Весь он уже на столе не помещался». «Так вы на ужин идете? Я отложила подушку и встала. «Как ты сказал его зовут?» Ик? «Нет, ну не может же он в самом деле это сказать». Но фей, ничуть не смущаясь, повторил. «Ну да. Икх-арь. Волчий клык по-нашему. Сын шамана одного степного племени. Вообще он должен жить со своими парнями на третьем этаже. Но он не чистокровный орк». Вот его и вселили к нам на пятый этаж». Он почесал Пашку под клювом. В ответ Альфин благосклонно курлыкнул. «Нет, между этими двумя определенно есть симпатия. А если учесть, что Пашка предатель и принцу также курлыкал, то мне впору уже слезы лить». Но тут подал голос Хармс. «Так это что получается? На пятом живут одни полукровки?» «Почти». «Полукровки» или «Те, кто на полном казённом счету». «Короче, разный сброд». «Очешуеть», — выдала я по слогам. Судя по взгляду Хармса, он был со мной совершенно согласен. «Но вы не бойтесь», — Тим по-своему понял нашу реакцию. «Ик, хороший парень, недрачливый, спокойный, только умом туговат, да храпит очень громко». Эту информацию нужно было переварить, Но меня интересовало еще кое-что. Тим, а ты что, тоже полукровка? Придирчиво осмотрела его. А ты? В его глазах заплясали смешинки. «Эм, нет, надеюсь. Сейчас ни в чем нельзя быть уверенной. Я нет, надеюсь. Он рассмеялся. Я из второй категории. Это какой? Нищебродов! Мы с Хармсом переглянулись. «Это что же получается?» Комендант увидел, что Хармс полукровка, оценил наш внешний вид и записал в нищеброды. Потому не поверил моим словам, а отправил на пятый этаж, где все включено за казенный счет, но на пять звёзд и не тянет. «А вам что, не сказали?» — хмыкнул Тим, ловя наши взгляды. «О чем? Я напряглась». Лирония финансирует обучение тем, кто не может сам его оплатить. Королевство заинтересовано в новых специалистах, процитировал фей чьи-то слова с напыщенным видом подняв палец вверх. Но взамен выпускнику придется отработать семь лет, куда пошлют. Обычно где-то в провинции или на границах. Семь? ужаснулась я. Да, об этом нам не сказали. Это не так уж и много. Фей философски пожал плечами. «Маги долго живут». «Погоди». Я потерла виски, обдумывая услышанное. «Значит, мы будем учиться за государственный счет? «Ага». «Нас будут бесплатно кормить, поить и так далее?» «Ага». «И одевать?» «Один комплект формы в год. Белья тоже. А сменные?» «Оно не понадобится». Выучишь пару бытовых заклинаний и научишься соблюдать в чистоте и порядке. Так, хорошо. А те, кто здесь за свой счет, с ними как? А что с ними? На каких условиях они обучаются и проживают? Ну, они платят за все. Могут даже купить дополнительные курсы. У них отдельные апартаменты, буфет с доставкой, личный душ. Личный душ? удивленно повторила я. А у нас что? У нас общий на этаж. Увидишь сегодня. Еще они могут позволить себе прислугу. Кстати, это запрещено. Он поморщился. По статусу академии все студенты равны. Ага. Все равны, а есть те, кто равнее. Знаем, уже проходили. И все же это были хорошие новости. Я даже почувствовала признательность коменданту за то, что засунул нас на пятый этаж. Да и Риван, конечно, сказал мимолетно, что выдаст мне грант. Может быть. Но что насчет Хармса? Вряд ли бы мы смогли оплатить его обучение и проживание в элитных апартаментах, что так щедро ректор выделил мне. А так все решилось само собой. Как говорится, что не делается, все к лучшему. А грант... Хм. Если я его все-таки получу, то потрачу на новое белье для нас и приличную форму. «Но кое-кто из вельмож нанимает себе прислугу из наших», — продолжал Тим. «Из тех, кто учится по дотации?» — откликнулась я, отрываясь от мыслей. «Да, я не могу их за это осуждать, особенно девушек. Для них прислуживать какой-нибудь богачке — иногда единственный способ получить новое платье». Я сразу вспомнила ту блондинку, что несла зонтик над Арианом и его... «Девушкой?» Стоило мыслям перекинуться на брюнетку, что висла над драконьем принце, как мое сердце неприятно кольнуло. Нужно срочно найти какое-нибудь зелье от ненужных страданий и выпить. Этот ледышка на меня странно влияет. И мне это совершенно не нравится. Не хватало только втюриться в него по самые уши и висеть на левой руке, пока брюнетка виснет на правой. «А парни», — пробасил Хармс. «Идут в телохранители. Ты, кстати...» — Тим кивнул ему. «Мог бы попробовать. Впрочем, все равно это не мне решать». «А кому?» «Тому, кто нас выберет». Внезапно он вскочил и одним махом оказался возле дверей. «В ужин. Нужно спешить, иначе нам ничего не достанется». «Даже так?» Не сговариваясь, мы с Хармсом рванули за ним. Пусть даже начнется мировой катаклизм, но ужин я точно не пропущу. Это святое. Что-что, а ложиться спать на голодный желудок – последнее дело».